Знач, смог оставаться в лагере всего несколько дней, поэтому я решила не ехать в ближайшую больницу, до которой было 300 с лишним километров, а обратилась к живущим гораздо ближе миссионерам, хотя они обычно принимали только африканцев. Мы выехали рано утром вместе с Ибрагимом, а в полдень были уже в цели. Путь нас сопровождать на растисло. Увидев мою рану, врач тотчас отправил меня на операционный стол. Когда я очнулась от наркоза, то увидела, что меня поместили в кабинете настоятельницы. Великодушная хозяйка приготовила мне удобную постель. Она рассказала, что врач вырезал из моей ноги кусок мяса величиной с яйцо. 2 дня я находилась на попечении настоятельницы и врача, пока наконец оправилась настолько, что могла возвращаться в лайке. Ибрагим ежедневно привозил мне записки от Жоржа, который сообщал, как идут поиски. 5 марта Джорджу надо было ехать в Усиолы. К этому времени я как раз вернулась из больниц. Ноль львята не пришли, и я не знала, волноваться или радоваться, если их приняли в прайд, или Висса учит их охотиться. Львята одечают прежде, чем решиться вопрос об их высилке. Это было бы лучше всего. Но, может быть, чужаки их прогнали, и теперь львятам приходится худо. Из-за ноги я не могла отправиться их разыскивать. Я утешала себя, что это к лучшему, ведь своим вмешательством я рискую испортить дело. Спогнали в приёмных родителей, если это действительно принято в прайде. Но так ли это? Я нервничала. Ещё один день прошёл в неизвестности. Вечером я сидела в палатке, натяжённого на вояк каждый звук, и вдруг почувствовала, как что-то мягко коснулось моей ноги. Маленькая пичуга искала спасения от мангуста, а вот и сам зверёк появился входа в палатку. Я подобрала испуганный комочек и выпустила лишь после того, как мангуста ушла. Семь над рекой рычали львы. Голоса были не окрепшие, рычание сопровождалось четырёх-пятикратным тявканьем. Уж не нашли это львят. Утром я видел, что припасённый для них костный мозг съеден. Видно, мангуста вернулась после того, как я легла спать. Звездин нуруй македе разыскивали львят, но свежих ледвен не нашли. Ночью опять рычали львы под окоппонимент бабуинов. Звук быстро нарастал. Видимо, львы приближались к лагерю. Вскоре они замолчали. Я долго прислушивалась, и только через 2 часа издалека донеслось рычание. Потом я с удивлением увидела в печатке лап льва и львицы возле самой машины, в которой была моя посиделка. Мушшины пошли на поиски, но львят не встретили, зато за рекой им попали следы двух львов. Прошли ещё сутки. Львят всё не было. Приехал Жорж, однако его вылас кончить он не дала. Утром он и Нурусново вышли на поиски. Неже водопада им попались следы львят, они вели от слоновой лаги к реке и обратно. Под отпечатком было видно, что львята бежали, видно в чью или людей. Всю ночь какой-то лев рычал на больших скалах. Рано утром Джордж ушел в буш, а я съездила в больницу на перевязку. Вернувшись, я узнала Джорджа, что он и Мурун спугнули за водопадом не меньше четырех львов. Мурун успел разглядеть одного львенка, в котором уверенно опознал джеспы, и среди следов были отпечатки лап трех львят. Джордж ждал около часа, надеясь увидеть еще раз хотя бы джеспы. Потом пошёл, последовал, искал место, где львята только что отдыхали. Всё свидетельствовало о том, что львята примкнули к прайду, и Джош не стал их преследовать, боясь спугнуть приёмных родителей. Чуть не каждую ночь по соседству с лагерем рычали два льва. Джош узнал, что он узнаёт голос свирепые по её супруга. Они-то, наверное, не входят в прайд, который, судя по всему, приняли львята. Во время своих поисков жорж встретил следы по меньшей мере пяти львов, в том числе трёх львят. Эта семья облюбовала себе участок от водопада до слоновой лаги. Что ж, место отличное, много дичи, и туда редко заходят браконьеры. Жоржу никак не удавалось увидеть львов днём. Тогда он поставил ленд-ровер недалеко от их тропы и засел в нём на ночь, но и этого волка не помогло. Конечно, Полной уверенности у нас не было, но всё говорило о том, что львята сами позаботились о своём будущем. Мы их не видели уже 12 дней. Глава 8. Осложнения.